Короткие рассказы для детей. История 356. Из Египта возвал я сына моего. Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих. Иисус родился в Вифлееме. Почему же пророк Божий предсказывал, что из Египта позовёт Бог сына своего? Послушайте эту историю. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. Он приказал собраться у него всем книжникам и первосвященникам и спросил их, «Где должно родиться Христу?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 Сразу освещала их путь и остановилась точно над тем местом, где лежал младенец. Увидев младенца, волхвы весьма обрадовались. Они вошли в сарай, упали перед ним на колени и поклонились ему. Потом раскрыли свои сокровищницы, которые принесли с собой. В них были Золото, Ладан. И смирно. Во сне Бог повелел им не возвращаться к Ироду, и они пошли в свою страну другой дорогой. На следующую ночь ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет найти младенца, чтобы погубить его. Иосиф тут же встал, взял Марию и младенца и в полночь пошел в Египет. Там жили они до смерти Ирода. Так исполнилось то, что было предсказано через пророка. «Из Египта возвал я сына моего». Этого пророка звали Исайей. Он жил за несколько сот лет до рождения Иисуса. Дорогие дети, скажите, знает кто-либо, что будет на земле через несколько сот лет? Из живущих на земле этого не знает никто. Только один Бог на небе знает все. А теперь будем молиться и благодарить Отца Небесного за то, что Он сохранил Сына Своего на земле. Он и нас оберегает днем и ночью.